Глава 70. -я. Перед отплытием. В последний день перед отплытием Ленька снова сбегал на пароход. Капитан встретил его приветливо, вызвал в каюту толстого пароходного кока и приказал временно взять мальчика к себе в помощники. «Откорми его там хорошенько, Никифруч. «Чтоб через две недели я не видел этих украшений», — сказал капитан, указывая на торчащие лопатки Леньки. «Круглолицый, румяный, как на картинке, кок», — подмигнул мальчику, — «подправим, это дело в наших руках». Леньки показали койку, где он будет спать, выдали постельное белье, научили заправлять одеяло. Обо всем этом, захлебываясь от восторга, мальчик рассказал Динке. «И про тебя капитан спрашивал. Чего, — говорит, — не пришла. Славная, — говорит, — у тебя подружка», — с гордостью добавил он. Пароход Надежда уже принял груз и готовился к отплытию в шесть часов вечера. «Еще не скоро. Все матросы на берегу. Я Вась увидел, Он с артелью в чайной обедал. Садись, — говорит, — с нами». Но я только воблу купил и ушел. «Давай сходим еще на баштан. Я ребятам напоследок арбузов натаскаю», — предложил Ленька. Они пошли на баштан. День был солнечный, над головой кружились белые пушинки, желтые и красные листья, делали все вокруг нарядным, праздничным. В пожелтевшей траве доцветали поблекшие васильки и ромашки. Денька шла крепко держась за руку своего товарища. Ленька был лихорадочно весел, все время вспоминал капитана и И оба они, не чувствуя приближающиеся разлуки, болтали о пустяках. «Запад гаснет вдали бледно-розовой», — бойко запевала Динка. «Небо звезды усеяли чистые», — звонким мальчишским голосом подтягивал Ленька и, прерывая себя, говорил «Эх, и сапог». «Кошки привезу тебе красные с серебряными подковками, софьяновые. Вот, поставь ногу на мою ладонь, я длину смерю». Он опустился на корточки, положил на траву руку с растопыренными пальцами. Динка поставила на его ладонь свою пыльную босую ногу и весело наказала. «Самые красненькие привези». «Что ни на есть, красные!» — подтвердил Ленька. «И с подковками!» — сказала Динка. «Это уж обязательно!» — кивнул головой Ленька. На баштане мальчишки встретили их весело, угостили лучшим арбузом. Трошка и Минька были тут же, ребята уже знали от них, что Ленька теперь станет матросом, и обращались с ним почтительно. «В кругосветное не пойдешь?» — спрашивал рыжий Васька, подмиговая одним глазом. — Может, и пойду, а сейчас в Казань плывем, важно, — важно ответил Ленька, подтягивая свои залатанные штаны и подбрасывая вверх подаренной Динкой перламутровый ножичек. — Это известно. Сначала в Казань, по Волге, а там, глядишь, и по океану соглашались ребята. — А что, капитан твой по морде бьет, Аль как? — спрашивал черненький мальчик, похожий на испуганную птицу. — Ну да, такого капитана по всей России поискать так не сыщешь. Он своих матросов и пальцем не тронет, — хвастался Ленька. — Ну, а как внутри парохода? Машины и прочее. Глядел ты? — завистливо спрашивали мальчишки, которым никогда не удавалось пробраться внутрь парохода. Ленька начала рассказывать. Мальчишки слушали, раскрыв рты и вставляя свои замечания, а Динка, восседая среди них, молча с уважением глядела на Леньку. Трошка и Минька, чувствуя себя более близкими приятелями будущего матроса, старались держаться поближе к нему и Динке. «Он пошел тот раз к капитану, а мы с пристани глядели», — вставлял Минька. А трошка, улыбаясь во всю ширь своего круглого румяного лица, указывал пальцем на Динку. Она тоже с ним на пароход ходила. Насладившись беседой о дальних и ближних плаваниях, припомнив вычитанные из книг и прослышанные где-то страшные истории про морских пиратов, мальчишки вспомнили про баштан хошь сейчас накрадем тебе арбузов на дорогу!» — предложил Леньке веснущий паренек. «Куда я на пароход с арбузами пойду?» — смехнулся Ленька. «В плавании, да с арбузами!» — сообразил тоже, смеясь, подхватили мальчишки. «Там он и так сыт будет. Матросский харч завсегда хороший!» — сказал Минька. «Ну, это не скажи. Как где? Это от капитана зависимо, ежели он себе не скрадет», — задумчиво поковырял в носу рыжий Васька. «Мой не скрадет», — строго сказал Ленька. «Харч у него знатный. Хлеба сколько хошь и жти с мясом». Мальчишки с завистью посмотрели на него. Увидев их голодные глаза, Ленька заторопился. Сейчас я вам натаскаю этих арбузов целую кучу. Может, продадите до да хлеба купите, сказал он, выдалбливая себе арбузный шлем. Мальчишки оживились, подтянули штаны и живо распределили роли, кому где стоять. Димка с нетерпением ждала конца их приготовлений. Между тем Ленька уже надел на голову свой арбузный шлем и по-командирски распорядился «рыть волчьи ямы». «Сейчас выкачу вам штук сорок, а то и поболее, а вы прячьте в ямы, а то скоро баштанщики все арбузы снимут. Тогда и останетесь ни с чем», — предупредил он, отправляясь на охоту. Мальчишки во главе с Васькой, отыскав во вражке укромное местечко, принялись рыть яму. Кто-то сбегал за лопатой и топором. А с баштана Минька и Трошка уже скатывали во враг добытые Ленькой Арбузы. Динка, не в силах долго сидеть в бездействии, начала собирать хворост, чтобы завалить им волчью яму. Время шло незаметно. Минька и трошка уже натаскали целую гору арбузов, когда потный и усталый Ленька наконец вернулся. Мальчишки бросились рассовывать урожай по кустам, часть прятали в неглубокую свежую яму и заваливали хворостом. Прощался Ленька со всеми за руку и, кивнув на Динку, сказал «Вот ей без меня пару арбузов снесете, трошка знает, где она живет». «Я знаю, я найду», — заторопился Трошка. А все мальчишки дружно подтвердили, что самый, что не наесть лучший арбуз, будет выделяться динки С баштана пошли на утес. На утесе пробыли долго, пили чай, говорили о последних событиях, вспоминали сыщика. «А что, Лень, может, и он где-нибудь плывет до Казани?» — испуганно спросила Динка. «Ну, какая ему казань, — хмуро сказал Ленька, — он, скорее всего, тут где-нибудь в камнях застрял. Ведь не нашли тело-то». «Фу! — брезгливо поежилась Динка, — не стоит говорить о нем. Ну, а когда был жив...» То не сдобровать бы кости, серьезно сказал Ленька и, придвигая к девочке, разложенной на плоском камне кусочки сахара, переменил разговор. Надо и дай, когда еще вместе чай пить будем? Может, я из Казани конфет привезу, снова размечтался он. Динка с удовольствием слушала его мечты. Они были все те же. «Красные сапожки с серебряными подковками, теперь к ним прибавлялись конфеты и пряники, расписные казанские. С этими конфетами и пряниками они будут пить чай, когда Ленька вернется, а к тому времени, может, выпустят Костю и Степана, тогда они пойдут ходить» гостям. Сначала к Динке домой, потом к Степану. На брюках, чтоб ни пылинки, без козырка. На одном ухе ленты на плече. Матрос — человек при своем деле. Динка слушала, Ленька мечтал, а время шло.